Обо всем этом Елизавета Петровна прочитала днем 6 декабря 1754 года. Но, подробно ознакомившись с необычной историей, она так и не смогла понять, почему же сбежал секретарь. Зачем он, пользовавшись доверием канцлера, вместо того, чтобы повиниться перед ним за растраченные деньги и запущенные дела, ударился в бега, тем самым лишь усугубив свою вину? ведь теперь канцлер за него не станет заступаться. Почему, пытаясь скрыться, Волков опустился до подделки документов? И с какой стати он рассчитывал на снисхождение императрицы? Заинтригованная бегством Волкова царица терялась в догадках. Объяснить столь неразумное поведение мог лишь сам секретарь. Поэтому она распорядилась отпустить из-под ареста Анофрия Волкова и в сопровождении армейской команды послать его за братом. 6 декабря поручику Астраханского пехотного полка Ионе Аршневскому вручили соответствующее предписание. Спустя почти две недели, 18 декабря 1754 года, посланная за Дмитрием Волковым команда вернулась с ним в Петербург. Чиновника нашли в отцовской деревне в пятидесяти верстах от Можайска. В тот же день императрица нетерпеливо повелела Волкову объясниться в письменном виде, что тот и сделал. «Все милостивейшие государыне, матернее вашего императорского величества и обо мне заблудшим и самого себя забывшим, Презрение наконец открыло мне моё безумие, которого доны не только тягость чувствовал, слепо следуемый отчаянию. Не утруждая пространством человеколюбивое вашего величества терпения, просто все подданнейше доношу. Я сначала службы чрезмерным кон и усердием и чанием, такую вдруг и паче моего ожидания тягость сделал на себя навлек, что я скоро увидел, коль мало к понесению он и способен. И потому, хотя покушался просить об отправлении меня к министру, при котором-либо дворе, но как мне в ответ и думать о том запрещено, то я паки по-прежнему усердствовать продолжал, никогда почти не зная разницы между днем и ночью. Сей отказ понудил меня жениться, и ослепление за ослеплением следуя, Не уважал я немало, что ни сам ничего не имею, ни за женою что-либо получить не могу. А радовался только в своем безумии, что нашел довольно кредиту, чем жениться и домом обзавестись. Ибо до того я отнюдь ничего не имел и прямым студентом жил. Я потому вдруг в Москве в 1749 году когда от вашего императорского величества секретарем всемилостивиши пожалован занял 2500 рублев на пустых мечтах, основывая мою надежду, помалу он ее выплатить. Но как вместо того я скоро усмотрел, что и к нужному в жизни содержанию не доставало, а особливо при умножении фамилий, И, будучи принужден содержать двух братьев, то за беспутным началом беспутные следствия были. Я не находил более средства, как игру, находясь в он и счастлив быть. Но сия пагубная надежда и привела меня в нынешнее совсем отчаянное состояние. Он и меня не только не поправила, но пачи и малые, что было, всего до конца лишила. А более всего того сделала меня помалу к должности моей не столь родимым, а наконец кон и совсем не способен. Ибо как с одной стороны да кучи угрозы взаимодавцев, а с другой почти непрестанные слезы и воздыхания жены при жалостном притом и нестерпимом смотрении на четверых малолетних детей меня всегдашнюю наполняли грустью и сокрушением, то я, не будучи в состоянии придумывать поправлению этого способов, становился ни к чему прочему нечистителем. Совсем тем старался я, пока и сколько мог, скрывать мои обстоятельства и сокрушения, успокаивая несколько старых взаимодавцев займом у новых и делая новые помалу долги на мое содержание и на проклятую попытку игры. Но как сие совсем в тайне остаться не могло, то беспрестанные зато от всех нареканий и негодования канцлера, который при том уже часто получал причины бронить меня из-за нерадения, а временем и некоторые ошибки меня и в конец развратили ибо сими, хотя и справедливыми нареканиями и увещеваниями, ничего, однако же, не помогало с моему совсем разоренному и отчаянному состоянию. Наконец, не терпя плачевного взгляду неповинной жены и незлобивых младенцев, не находил я, кроме смерти, себе убежища. Всем на себя умышлений я и такой утвердился надеждою, что отцу моему, престарелому, Жене и детям лучше единожды оплакать меня мертвого, и потом от человека любви и других искать себе помощи, нежели, чтоб отец вместо надежды при старости видел во мне свой стыд и бесчестье, жена в муже своего убийцу, а дети в отце мучите. Однако ж всемогущая Божие благодать, знатно ожидаемое его обращение удерживала до ныне сие, еще в Москве принятое пагубные намерения, Но как по возвращении сюда из Москвы моя бедность еще удвоилась, ибо, издержав забранное вперед жалование на переезд, не токмо не нашел здесь нового взаимодавца, но пачи старые с большую, нежели прежде, силуя на меня наступали. При сих обстоятельствах дерзнул я взять от расходу коллегии именем канцлера двести червонных, всегда, надеясь, он их вскоре возвратить. Сими деньгами я Паке частью играл, частью же до прошлого ноября месяца, и жил, платя еще не помню сколько, мелким взаимодавцам для побуждения к терпению. Но как и сие и зашло, а способа к житию паки никакого не находилось, то почти принужден я был удержать у себя отданное мне в то время от канцлера для отсылки в выборг сто рублев, из которых с половиной и прибегая всей крайности к великодушию его превосходительства Ивана Ивановича, яко единое прибежище, куда я обратиться мог. Ибо его сиятельству канцлеру я ниже слова о том сказать смел, почитая милость его и терпение ко мне уже совсем изостащенными. Его превосходительство мне милость свою и обещать изволил. Но как он и замешкалось, а моя крайность от часу приближалась, то я при отчаянии, толкуя все себе во злое, казалось мне умереть необходимо. Но только еще не знаю, каким образом вздумалось мне вовсе скрыться, тщетно ласкаясь, что почтут меня мертвым, и мне свобода останется, скитаясь и нищенствуя по деревням, оплакивать мои прегрешения. Сие было мое прямое намерение, исполнением которого я тотчас поспешил. Первое дабы оставшимися еще от 100 рублев деньгами отсюда выехать. А второе, что мне накануне сказано, что у графа Чернышова реляции вдруг строго спросили. Сего я крайне испужался. Не для того, чтобы я их утратил, но для того только, что их удержал едино моим небрежением, ибо, когда еще в прошлом году приказано было для известной негациации реляции графа Чернышова в коллегию не отдавать, показывая их только всегда его сиятельству вице-канцлеру и поднося по усмотрению их надобности для известия вашему императорскому величеству, то и в нынешнем году надлежалось с ними также поступать. Но как по получении с начала года первых не содержали он и совсем ничего в себе надобного, то я и не торопился предложением их, и откладывая день за день, Столько упустил, что и приходивших, хотя весьма редко, потом показать не посмел, безумно рассуждая, лучше все до крайности допустить, нежели тогда справедливый и заслуженный только выговор получить. Толь велик в меня вселился страх и стыд, что я, не рассматривая ничего более, тотчас и побежал. Более всего, клянусь перед Богом и вашим императорским величеством, Никаких преступлений не знаю, кроме единого нерадения, о котором уже выше покаялся. Ничего не похитил, но и меньше ж изменил или только помыслил, уверенное мне тайно открыть. Свидетельствует о том глубокое молчание, в котором и доны не остались премножества крайне деликатнейших, тайнейших, и только вашему императорскому величеству известных дел, о которых здесь более и упоминать не смей но преступникуль чинить представление. Нет, всемилостивейшие государни, я, исповедовав теперь все мое окаянство и преступление, во-первых, в глубочайшем благоволении рабское приношу благодарение за монаршую милость мне явленную, во-первых, возвращением суда и возвращением паки в некоторые чувства, а второе — и поданную материнскую мне надежду и ободрением, которые одни под ней с меня и сохранили, и твердо имею упование на неизочерпаемые вашего императорского величества щедроты и человеколюби. Но как, однако ж, сам справедливо чувствую, каликова наказания достоин, то я паки, припадая к стопам вашего императорского величества, слезно и в разосудительном благоволении молю». Да все высочайшие соизволите ваше императорское величество на сей раз вместо всегдашнего и природного великодушия правосудие надо мною оказать, повелевая меня куда-либо сослать в отдаленное место, дабы я тем мои преступления несколько заплатить, совесть очистить и новым из нынешнего скотства человеком сделаться мог. Такое наказание я с искренней радостью и лобзанием принял бы от той руки, от которой получил талика незаслуженных благодеяний. А унося тем отсюда мои стыд и поношения, может быть, сделался бы впредь паки годным, ежели бы матернее вашего императорского величества, их самым злейшим преступником милосердия, и обо мне отвергшим, когда припамятовано будет. Отец мой! который теперь при старости, буди услышал, терзнет свои седины и жаждет омыть в мерзкой моей крови свое безчестие с радостью, и великодушно услышит, что я получил заслуженное воздаяние, когда уже старость единожды решила в ожидаемой во мне подпор. Жена, оплакав единожды недостойного мужа, найдет, может быть, в том свое утешение, когда матернее вашего императорского величества на всех без изъятия и презрения распространилось бы. И на я четверых неповинных младенцев, и я уверен, что они без меня будут счастливее и не останется им, как только стыд моего имени». Сам всеведущий и долготерпеливый мне Господь желает сегодня моего обращения, и я уже делаю ласкательные себе мечты той блаженной жизни, где по воле оплакивая мои грехи и при буду теплыми Всевышнего слезами молить о сохранении дрожайшего здравия, столь справедливой и толь великодушной в свете самодержицы, стараясь, когда нельзя годным, то однако достойным быть и я рабом чем, однако ж, при всем благоговении и верности ныне называться не могу Дмитрий Волков. Елизавета Петровна, конечно, с интересом прочитала повинную Волкова, однако ничего нового в ней не обнаружила, кроме тех же ссылок на долги, служебные промахи и невольную растрату казенных денег. Чиновник явно чего-то не договаривал. Очевидно, что своим безумным поступком секретарь пытался привлечь к себе внимание Ее Величества. Но зачем? Неужели из-за двух-трех тысяч рублей долга, нескольких упреков канцлера и даже растраты трех сотен казенных денег стоило искать спасение в бегстве и подделке документов? Не проще ли, и вернее, сразу напрямую попросить о милости императрицу, а не ждать от нее прощения после совершения новых прегрешений? Нет, Волкову почему-то понадобился именно такой громкий и скандальный выход на государню. На что он надеялся? Незамешанная тут большая политика? Раз секретарь Бестужева поостерегся открыто объяснить венценосной особе подлинные причины исчезновения из Петербурга. Царица ничего не оставалось как вновь взять в руки признание Анофрия Волкова, чтобы попробовать найти что-либо существенное между строк? Похоже, императрица именно так и поступила, отыскав после повторного, более тщательного анализа письменных свидетельств адъютанта несколько фраз, содействовавших прояснению истинной картины. Они-то, скорее всего, и помогли Елизавете Петровне понять подлинную причину побега секретаря. Безусловно, Дмитрий Волков, как человек Бестужева, сознавал, что не нравится вице-канцлеру. Не скрылось от него и соперничество двух вельмож за право определять внешний политический курс России. Следовательно, секретарь предвидел, что борьба эта окончится победою либо одного, либо другого. Проблема для него заключалась в том, чтобы предугадать, кто из двух одержит верх. И вояж в Можайские деревни означал только одно. Чиновник понял, что Алексей Петрович Бестужев обречен на поражение, а раз так, то Михаил Реон воронцов обязательно расстанется с выдвиженцем канцлера, которого к тому же недолюбливал. Дмитрий Волков мог рассчитывать на единственный шанс, обратить на себя внимание императрицы и искать у нее защиты. Допущенные им промахи по службе, гнев Бестужева приблизили час побега. Волков пошел ва-банк, как говорится, либо пан, либо пропал. И хотя он заслуживал примерного наказания, императрица предпочла не ломать карьеру и судьбу умному и прозорливому секретарю, который вполне мог пригодиться в будущем. 1 января 1755 года царица обнародовала решение об освобождении из-под стражи братьев Волковых. И тогда же коллегия иностранных дел получила указ о помиловании коллежского советника. Самое происшествие дело, несомненно подтвердя, что безвестная отлучка секретаря Дмитрия Волкова была ему чинена отнюдь не для какого изменнического умыслу. Мы по природному нашему милосердию всемилостивейшей простили его не токмо всей своей волной отлучки, но и в им до того времени погрешениях, повелевая прежнюю его должность исправлять. Наши же коллеги иностранных дел, повелеваем и им и зоной двести червонных, так уж и утраченные после умершего князя Меншикова, оставшиеся четыре из мелкого жемчугу, состоящие кавалерские звезды, на нем не взыскивать. Само собою, при том разумея, что когда мы уже его всемилостивишь разрешили, то толь менее кому-либо возможно его тем порицать. 23 января 1755 года Дмитрий Волков, амнистированный, к великому удивлению, и канцлера, и вице-канцлера, вышел на работу. А спустя сутки в официальной газете Российской империи появилось процитированное выше объявление. 18 июля 1756 года. В царском селе на приеме у его превосходительства камергера Шувалова стоял молодой человек, лет двадцати восьми, роста среднего, немного стуловатый, лицом весьма моложав и продолговат, с редкой бородкою, темнорусыми волосами, убранными сзади в косу и серыми глазами. Слегка гнусавым голосом, изредка заикаясь, он докладывал Ивану Ивановичу о привезенных им от Михаила Ларионовича Воронцова письмах конечно, докладчик и не подозревал, какую важную роль ему предстоит сыграть в истории России примерно через шесть лет. Ведь именно с именем Дмитрия Васильевича Волкова историки теперь связывают обнародование знаменитых манифестов Петра III о вольности дворянства, упразднение тайной канцелярии, секуляризации церковных земель и другие. А пока... Накануне того июльского дня, 16 числа, Санкт-Петербургские ведомости сообщили, что 1 июля офицеры прусской армии, находившиеся во Франкфурте, получили приказ немедленно ехать к своим полкам. Увы, Большая Европейская война действительно была уже не за горами.